«Эх, мужики, мужики!» — вздохнула Анисия Матвеевна, когда дверь за Митей захлопнулась. В «Другой раз слабее всякой бабы!» Саша сидела, сжав зубы, глядя прямо перед собой. «Вот что, матушка, послушай меня!» — продолжала Анисия Матвеевна. «Грех говорить, ты труда не боишься, расторопная, а все равно вижу. Выпало тебе в жизни счастье, любовь тебе даром достается, искать, видно, еще не приходилось. Я не про мужиков говорю». Вот хоть старуха Мухамеджанова. Кто ты ей? Никто. тфу, а она за тебя горой стоит, ровно ты ей дочка. И кум то же самое. И бабка эта музыканша. Сашенька, Сашенька, и вроде бы тебе люди опора. А сама ты опорой кому была, а? Что молчишь? Тебя спрашиваю, вот то-то, что не была еще. А мужик хоть и солдат, хоть и герой из героев, а опора ему нужна. Понятно, говорю? Понятно, ответила Саша. Она бы и хотела стать ему опорой, да как? Митя не делился с ней своих забот, но она видела, что так называемая «трепотня» захватила его с головой. Он вставал рано и приходил в редакцию одним из первых. Он съездил уже в Маргилан, Фергану, в Чимган и привез кучу отличных снимков, по вечерам сам делал подписи под фотографиями, и четыре из этих фотоочерков уже были напечатаны в «Правде Востока» и «Один комсомолки». Митя был полон виденным, и у него то и дело возникали новые идеи и планы. Иногда ночью во дворе снова вспыхивала его трубка. И Саше казалось, что она горит огоньком надежды и нетерпения. Он ждал утра. И это было хорошо. Но все, что он делал, он делал сурово, сердито, неприветливо. «Когда ты вернешься?» — спрашивала Саша. «Право не знаю», — отвечал Митя. «Право не знаю. Это можно сказать ласково, а можно сердито». Он говорил сердито. «А бывало так. Хорошо съездил? Обыкновенно». А иногда вместо ответа он говорил, «Я работаю, пожалуйста, не мешай. Я все могу, когда меня любят, — думала Саша, — но когда меня не любят, я не могу ничего. Он не должен, не смеет так отвечать. Я никому, даже чужому, так не отвечу. А мне ведь тоже бывает несладко. Однажды вечером купали Катю. Она лежала в корыте, вытаращив глаза и не смело дрыгая худыми ногами. И вдруг открылась дверь, и с ней пахнуло холодом. Аня с дружком вбежали в комнату. Шапку Ани съехала на затылок. В комнате то ли от Аниного свалящегося воротника, то ли от дружка запахло псиной. «Закрой же дверь», — сказал Митя, загораживая собой корыто. «Аня, ты что, оглохла?» «Сам ты оглох», — ответила Аня. «Это она верно заметила», — сказал Митя. «Так мне глухому дураку и надо». «Она не хотела тебя обидеть. Она просто повторила твои слова», — произнесла Саша. «Я понимаю», — ответил он и сам закрыл дверь. Вечером, когда сидели за столом, Аня потянулась за хлебом и опрокинула пиалку с похлебкой. «Эх, Анюта, руки твои крюки!» «Всем известно, как за мачехой-то жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита», — промолвила Аня, глядя на Митю из-под лоби. И вдруг лицо его дрогнуло и стало лицом прежнего, нет, лучшего Мити. Губы его были крепко сжаты, но глаза, смотревшие, как Анины глаза, из-под лоби, вдруг улыбнулись. «Эх ты, дурак, дурак», — сказала Наня и взъерошил здоровой рукой ее волосы. «Что же в тебе?» — думала Саша радуясь этому прежнему лицу, этому взгляду. «Какой же ты? Кто ты?» «Вот бывает, — писала Саша, — смотришь в озеро и видишь дно. Так бывает и с книгами. Хорошая книга, прозрачная, чистая, дно видишь. И с человеком, хороший, ясный, и все про него знаешь, видишь дно. А бывают такие озера, книги и люди, где дна не видишь, его будто нет. И сколько ни гляди, сколько не пробуй, нет и нет». И как я в него не вглядываюсь, моим глазам он не дается. Все глубже, глубже уже захлебываюсь, одна нет. Что же он, бездонный? И я никогда не научусь его понимать. Проснувшись ночью, Саша увидела, что он сидит за столом, перелистывая детский дневник. Митя позвала на шепотом. Он взглянул на нее, ничего не ответил и отодвинул тетрадку в сторону. Потом набил трубку табаком и молча вышел из комнаты. Она приподнялась, не вставая, протянула тетрадку к себе и прочитала свою вчерашнюю запись. «Плохо мне. Но почему же я так бегу с работы домой? Почему так радуюсь, когда он возвращается? Чего же я хочу? Чего мне надо? Может, и у других, как у нас? Но я-то знаю. Знаю, что бывает иначе. Нет, об этом думать нельзя. Людей не сравнивают». Она схватила платье, кое-как натянула его на себя, сунула босые ноги в туфли и, открыв двери на улицу, столкнулась с Митей. «Куда ты на ночь гляди? спросил он спокойно. «Митя, я хочу сказать тебе...» «Не надо ничего объяснять. Я сам виноват. Незачем было совать нос, куда не следовало». «Нет, это и твой дневник. Я рада, что ты прочитал. Послушай». «Я не хочу слушать». Заворочилась во сне Аня. — Грехи наши тяжкие, — пробормотала Анисия Матвеевна. И сквозь длинный зевок сказала ворчливо. — Тушили бы, что ли, свет полуночники. — Мы мешаем, — сказал Митя. — Ложись. Стиснув зубы, Саша снова легла. Митя погасил лампу и долго еще сидел в темноте неподвижно, будто каменный. — Это ты! Это ты! — повторила Саша, глядя на брата, не смея опомниться, не смея понять что это и в самом деле он. Она протянула руку к лёшному лицу, высокий, широкоплечий, совсем не похож на того, что уезжал в Мелитополь, махая пилоткой из окна уходящего поезда. Он был чисто выбрит, а как недавно ещё над ним смеялись, когда он хватал отцовскую бритву и пытался скрести по своим румяным щекам и над верхней губой, где не было и признака усов. У него стали такие большие руки, даже руки стали не Лешины. На нем была шинель, она пахла сыростью, дорогой. Наверное, так пахнут все солдатские шинели. Леша прилетел в Ташкент, чтобы повидаться с сестрой. Здесь ремонтировались моторы, и Леша приехал за ними. Конечно, за ними мог и должен был приехать другой человек, но Леша повалялся таки в ногах у начальства. Ребята говорили, что сестра — это недостаточное основание, лучше невеста. Леша приплел и невесту, и добился своего. Он тут в тылу, в глубоком тылу. Поглядишь в окошко, а там обыкновенный двор. По двор ходит петух, а у сарая лежит чудное топливо — Соксаул. А перед ним сестренка Саша, и племянница Аня, и незнакомая девочка Катя тоже зовется племянница. И теперь деверь или шурин одним словом Митя, не Поливанов, а именно Митя, бывший военный демобилизованный фронтовик. В глазах сестры спряталось незнакомое прежде выражение, то ли тревоги, то ли строгости. Саша похудела, лицо стало, может, и красивее, да только это новое, не Сашина, лицо. Новые усталые глаза пронзили Лешу, так они были непривычны на этом лице. Вот эта выросшая, похудевшая девочка Аня, коротко остриженная, некрасивая, длинноногая, худые руки торчат из рукавов платья. Да чего же она им гордилась, Бегла по тупику и объясняла всем, «Это мой дядя, дядя Леша, он летчик». И мальчишеские незнакомые лица лепились носами к оконному стеклу и завистливо глядели на летчика, на Аниного дядю. А Митя, как он его встретил, нескончаемы были их вечерние разговоры, нескончаемы Митины жадные расспросы, они говорили только об одном — о фронте. Подперев кулаком щеку, сидела против них Анисия Матвеевна. Она очень уважала Лешу и все время одобрительно покачивала головой. Напряженно вслушиваясь, не решая смешаться, тихо перемывала тарелки Саша. Приоткрыв рот, переводя глаза с Мити на Лешу, молчала Аня. И только Катя не уважала мужских разговоров. Она сидела в коляске, таращила черные глаза и кричала свое «Дай, дай, дай». «И чего ей нужно было? Дядю? Маму?» Нет, белого хлеба, сахара. И когда Леша протянул ей белую корку, она цепко схватила ее за палец и одарила широчайшей улыбкой. «Садись», — сказала Аня и потянула Лешу за гимнастерку. «Но ее! Она еще ничего не понимает». Леша высвободил палец, посадил Аню к себе на колени, и она крепко прижалась к нему. Ну что ж, это был дом, семья. Это была Саша, по которой он скучал и которую так хотел увидеть. Он хотел увидеть ее увериться, что ей хорошо, но ему не стало спокойнее, когда он ее увидел. Нет, не стало. Что верно, то верно, они сыты, у них тепло, Катя забавная, Аниси Матвеевна заботлива, как мать. Так что же его мучит? Какая-то тень лежит на Сашином лице, какая-то неясная тревога глядит с ее глаз. На третий день он пошел провожать Сашу на работу. Они шли и молчали, и вдруг Леша решился. — Что с тобой? — спросил он. Но не в прятки же нам играть», — сказал он, не дождавшись ответа. «Я же всегда тебе все говорил. И когда в Тамару влюбился, и когда с Антоном поссорился, и вообще. Ну чего ты молчишь?» «А что мне говорить? Я и сама не знаю. Митя, видишь ли... Ну, как тебе сказать? Я не знаю, как сделать, чтобы ему стало хорошо. Ну, легче. Вот ты приехал, он с тобой разговаривает, спрашивает, рассказывает. Я гляжу и узнаю московского Митю. А со мной...» Он почти ничего не рассказывает, он молчит. «Иногда мне даже кажется...» «Нет-нет», — перебил ее Леша. «Это ты выдумала, ты просто ничего не понимаешь. Ну как тебе объяснить?» «Нет, это ты не понимаешь. Вот ты приехал, ты тоже изменился. Ты так изменился, что я прямо не знаю. Но ведь все-таки тот же самый, что был, нам с тобой легко. Ты вот-вот сама и ответила, с торжеством сказал Леша. «Я здесь два дня уже». «Не дышу. Ну как бы тебе объяснить? Я приехал на время, а он вернулся навсегда. Он, как бы тебе сказать, он выбыл. И сделал выбыл, понимаешь? Ну, конечно, здесь хоть и тыл, а то же дело, и как пишется в газетах, и тут победа куется. Каждому ясно, ну что тут агитировать? А все равно такому, как он, это зарез. Он привык, чтоб в самой гуще, это уж такой характер, и до войны, ну вспомни. Ну что, Поливанов, он сильный». «Но если сильный, — сказал Саша, — значит, и здесь, и всюду должен быть сильный. Всегда!» Леша остановился. «А как ты скажешь, что скорее сломается, лоза или дуб?» «Знаешь, — сказала Саша, — ты стал говорить чересчур красиво. Лоза, дуб. Мити ни лоза, ни дуб, он человек. И если он сильный, так сильный всегда. А может, ты прав, он сильный. А слабая я? И я ему товарищем быть не могу». «Вранье», — сказал Леша, — «вранье, вот и все. Я тебе про вас ничего объяснить не могу. Я про это не знаю, про вас двоих не знаю, а про него знаю. Сегодня война, сегодня это самое главное, и я хочу там жить, там, если надо, и умереть. Там у нас легче, а здесь тяжело. Не могу тебе объяснить, я бы здесь спятил. Там каждый для товарища рубашку себя снимет, последний табак отдаст. Да что рубашка, что табак, жизнь отдаст за товарища, а здесь...» Да я на вашу хозяйку поглядел, сразу удавиться охота. Катка с капустой. Ну их к чертовой матери. Я вот на рынке был, а не орехи покупал. Сидит толстый, рыхлый рубль. Орех. Ну знаю. Знаю, есть и другое. Да ведь сверху-то наведу это и беспомощность. Сил у него много, а куда девать? Вот и мается. Мой тебе совет. Пожалей ты его, если можешь, если любишь. Просто люби и жди. Вот тебе мое честное слово». «А я не могу!» — прямо и горько ответила Саша. «Тогда плохо дело». С минуту они шли молча. «Ладно», — сказала Саша, — «иди домой, побудь с ним». Леша поцеловал сестру, поглядел ей вслед и повернул домой. Шел озабоченно, непривычно, тихо, и вдруг подумал о том, что и у него когда-либо будет жена. Жена — такое странное слово. А что это значит? Это значит, ухаживать больше не надо. Договорились, давай поженимся. И поженились». А что же дальше? Дальше. И вдруг Леша ускорил шаг. Нет-нет, никогда моя жена не пойдет вот так, опустив голову, как Саша. Никогда ей не будет печально рядом со мной. А что надо будет сказать? Мне и скажет. Мне одному, только мне. Неужели и у него, у Леши тоже будет жена и дети? Леша зашагал еще быстрее. Ему вдруг захотелось запеть. Он поглядел вокруг — люди. И не запел. Дома его ждал Митя. Внимательно, испытывающе посмотрел в лицо, опустил глаза. Перед ним на столе лежали фотографии, подписи к ним. И вдруг он снова поднял глаза и сказал. «Садись, няня, чайку бы!» Чайку удивился Леша и, подмигнув Митя, достал из рюкзака заветную флягу. Поливанов давно не пил. Но еще до того, как Леша налил стакан, еще только услышав запах самогона, Поливанов вдруг забыл, что он в Ташкенте. Все, все сколыхнулось в нем. Первые дни фронта, первый вылет на партизанскую землю. Он снова почувствовал, как вздрагивает самолет, отчетливо услышал разрывы, увидел ярко-красные сердцевины в черных клубах и почуял запах порохового газа. Вспомнил землянку, залитую водой и чавканье грязи под сапогами. Он снова лежал на снегу в поле и снова окровавил руки о немецкую проволоку. «Ты что застыл? Ты пей!» — услышал он Лешин голос. «Так вот, Колька Юрченко владел бреющим полетом, как никто. Он, бывало, прижимал машину к земле метров на пять. Глаза у него вечно были воспаленные, из-за этого некоторые думали, что он трус. Но я тебя уверяю, не трус, я с ним летал. И однажды он предложил таранить. Это не каждый предложит, могу я тебя уверить, могу за это поручиться, трус таранить не предложит. И еще у него была замечательная черта — Не признавал суеверий, Плевал на черную кошку, и потом была у нас такая девушка, разнесчастная, кто с ней потанцует, тот из полета не возвращается, а он с ней танцевал и ничего. Беззащитное существо, человек, подумал Поливанов, слушай Лешу, держишься, держишься, а потом запах какого-то несчастного самогона все в тебе растравил, и ты не можешь больше держаться в узде. Что он там говорит? «Понимаешь, — говорил Леша, — стояли мы под Воронежем, ходили на задания почти без прикрытия, за две-три недели стали, как у нас говорят, безлошадниками, ну, посадили остатки полка в Теплушке и в Сибирь, переучиваемся на новых самолетах. Что за машины? Больше новой марки, есть и от союзников. Хороши, — спросил Поливанов. Неплохие, но вооружение никуда. Ставим свое, а вообще машин пока мало». Наш маршевой полк на первой очереди, но формируется к зиме не раньше. Долго. А что тут сделаешь? Конечно, сил нет дожидаться. Сам знаешь, как сейчас на Южном. А что, надеетесь туда? Надеемся. А я ведь там был на Южном, когда еще к Днепру отступали. Снимал для хроники истребителей. Эх, Лешка!» — Нет, не надо ничего в себе размораживать, ничего не надо вспоминать. Ведь решил — баста, похоронено. Почему же все снова поднялось со одной души, и так же болит, и так же не дает покоя? — Митя, ты что не отвечаешь? Я спрашиваю, ты почему так долго из госпиталя не писал? Саша извелась. — Неизвестно было, чем кончится. Не буду ли калекой? — Здравствуйте. А если бы калекой, не объяснился бы? — Не объяснился. — Ну, знаешь... «Значит, если Сашу покалечит, она должна бежать из дома? «Я мужчина». Леша хотел сказать, «Ты баба», но сказал, «Не пойму я тебя, давай лучше стакан налью». «Налей. А знаешь, как сказала одна женщина моему приятелю, я тебя люблю, но имей в виду, покалеченный и ты мне не нужен». Так и сказала, со всей, как говорится, прямотой. «Такую дрянь ты равняешь с Сашей?» «Потише, не шуми. Я, Сашу, знаю, не беспокойся. Но я не привык искать помощи. Я...» «Ты...» — ты с грустью сказал Леша. И тут Митю прорвало. Он рассказывал и клял себя, что рассказывает. Вспоминал и клял себя, что вспоминает слух. Наш брат-кинооператор часто ходил в боевые вылеты. Но штурмовки штурмовке пассажирам не полетишь. А мне здорово хотелось. Пришлось изучить пулеметную установку на ил 2 Ну, попотел, изучил это дело. — С твоей головой не так уж трудно. — Да, с моей головой. Одним словом превзошел. Меня учил толковый парень. Он уважал кино, видел какую-то мою хронику и учил меня вовсю. К тому же эскадрилья таяла, каждый человек был на счету. Ну, тут и кинокорреспондент сгодился. Взяли меня на штурмовик воздушным стрелком. Стал я летать с Сергеем Болотиным. Не попадался тебе такой? Под самый Новый год мы его получили... Задание на разведку. Надо было узнать, не подбрасывают ли немцы танки. Сергей посмотрел маршрут, все сообразил. Взлетели. Видимость была хорошая. Польванов рассказывал, ему казалось, что рассказывает не он, а кто-то другой. Слова ему не повиновались. Что это значит, видимость хорошая? Он помнил до мелочи все, что видел в ту минуту. Дорога, кухня, немцы стоят в очереди с котелками. Все как на ладони. Лицо, котелок, автомат а когда летели назад, увидели железнодорожную станцию и штук восемь автобусов. Такой цели Сергей пропустить не мог, сам понимаешь. Итак, мы вошли в азарт, четвертый заход, пятый, Сергей в развороте, я по ним стреляю. И в горячке перестали следить за воздухом, и вдруг хвосте мессер. Сам знаешь, где один мессер, там и второй. Один мессер дал по кабине, другой повторил. Скорость гаснет, до земли метров семьдесят, и прыгать уже нельзя, бац! Поливанов снова, как тогда, услышал голос Сергея. «Помоги!» Услышал запах гари, горела кабина, горели унты. Хвост придавил кабину. Поливанов сорвал колпак, вскочил на крыло. Он отстегнул ремни, вытащил Сергея, а к ним уже бежали немцы. Самолет упал прямо в расположение немецкой танковой части. На брюхе подъехал к самому караульному помещению. Поливанов рассказывал, держа в руках стакан. Он больше не пил, ему хотелось рассказывать, Все как можно точнее. Он говорил, вот так мы попали в плен. И видел немца, который их обыскивал. Немец испачкал руки в крови и вытер их о белый свитер Сергея. И этот белый свитер с отпечатками крючковатых красных пальцев все стоял у него перед глазами и мешал, как мешает кость, застрявшая в горле. Самое трудное было рассказать про машину. Их вез в машине жандарм. У него в руках был автомат. Он направил его в грудь Сергею. У шофера меховой воротник, ножом не пробьешь, в унтах остался кинжал, при обыске не нашли, да и кабина маленькая, не размахнешься. Пыльванов думал тогда: я ударю, жандарм даст очередь и прямо в Сергея. Если автомат взведен, а он наверняка взведен, иначе зачем бы жандармам держать его на изготовку? Минута была упущена. Он и сейчас вспомнил об этом, презирая себя, он упустил минуту, на встречу патруль, парный патруль, и еще и еще выехали на поляну к освещенному зданию, и тут у крыльца жандарм ухмыльнулся в лицо Поливанову, отсоединил от автомата магазин, патронов в магазине не было. Поливанов все это пережил и увидел вновь, Алеша сказал так. «Потом нас привели в штаб. Там уже встречали Новый год, орали песни, топали. А если опрокинуть стол, если ударить по лампе, — подумал он тогда. Потом нас отвели в сарай. Часовой сидел на пороге, отложив винтовку в сторону». Он вошел в сарай вместе с Поливановым и Сергеем. И так же лениво, как прежде, сел в угол. И вдруг, встретившись с Поливановым глазами, вскочил, схватил винтовку и встал у дверей со зверевшим лицом. Поливанов увидел себя в этом лице, как в зеркале.